Тогда, может быть, драгоценность украли Ольгио? Крохотными колокольчиками зазвенел вокруг нее смех и умолкни скоро. Разве осмелились бы они? О, властительница Кириена! Как и кто украл драгоценность, не знают ни Ангья, ни Ольгио, ни Фиа. Только мертвые знают. Как пропала она в те давние времена, когда у пещер на берегу моря любил гулять в одиночестве твой прадед, Кирилей Гордый. Но, может быть, оно найдется у кого-то из ненавидящих солнца? Земляных? Снова смех только громче и напряженнее, чем прежде. Садись с нами, семьи, солнцеволосые, с севера вернувшиеся». Она села с ними за их трапезу, и приветливость ее была так же приятна им, как их гостеприимство ей. Но когда она сказала, что если ожерелье у земляных, она отправится к ним, смех начал утихать, а кольцо вокруг нее стало редеть. И, наконец, рядом с ней остался только один Фиа, тот самый, возможно, с кем она говорила до начала трапезы. «Не ходи к земляным земли», — сказал он. Ее сердце ёкнуло, а потом все потемнело вокруг. Это Фиа поднял руку и, медленно опустив, закрыл ею свои глаза. Светло-серые лежали теперь на блюде плоды, чистой воды в чашках как не бывало. В далеких горах разошлись пути Фиа и Гдема. Разошлись много лет назад, сказал Фиа, щедушный и тихий. А еще раньше. Мы и они были нераздельные целые. В них есть то, чего нет в нас. В нас есть то, чего нет в них. Подумай о свете, траве и плодоносящих деревьях. Подумай, что не по всем дорогам, по которым можно спуститься вниз, можно также подняться вверх. Моя дорога, добрый хозяин, везет не вниз и не вверх, а прямо к моему наследству. Я пойду туда, где оно находится, и с ним вернусь. Фиа, негромко смеясь, ей поклонился. За последними домами она вновь села на крылатого коня и, ответив на возгласы Фиа криком прощания, взлетела в послеполуденный ветер и понеслась на юго-запад к пещерам в скалистых берегах Кириенского моря. Ей было страшно. Вдруг, чтобы найти тех, кто ей нужен, придется войти в эти подземелья глубоко-глубоко, ведь рассказывали, будто земляные никогда не выходят на свет солнца и боятся даже света большой звезды и лун. Лететь было еще далеко. Один раз она спустилась, чтобы крылатый мог поохотиться на древесных крыс, а сама она поесть немного хлеба из притороченной к седлу сумки. Хлеб зачерствел и пах выделанной кожей, однако осталось что-то и от первоначального вкуса. И в то время, как она ела, сидя на поляне в чаще южного леса, ей почудился тихий голос Дурхала, и перед глазами возникло его освещенное свечами лицо. Она посидела, грезя об этом цветущем, хотя и суровом юном лице, и о том, как скажет его обладателю, когда вернется а на груди у нее будет лежать богатство целого царства. Властитель, я должна была принести подарок, достойный моего мужа. Потом она поспешила дальше, но когда достигла, наконец, берега моря, солнце уже зашло и уже тонуло в море, следом за ним большая звезда. Коварный ветер задул с запада, резкий, порывистый, вихрящийся и крылатый конь ее вскоре уже изнемогал от борьбы с ним. Тогда она решила спуститься. Едва оказавшись на песке, конь сложил крылья, заурчал довольный и улегся, подобрав под себя ноги. Семь стояла рядом, сжимая на шее концы плаща. Она погладила коня за ушами, и тот прянул ими и опять добродушно заурчал. Руке было уютно в теплой шерсти, зато глаза видели только серое, в мазках облаков небо, серое море, темный песок. А потом по песку пробежало какое-то приземистое темное существо, еще одно и еще. Присядут на корточки, перебегут, замрут на месте. Она громко их окликнула.